Бренди шагнула ближе к Гарри и ухватила его за ворот комбинезона. Гарри был довольно высокого роста, но всё же почувствовал, как его ступни отрываются от земли. "Тогда может быть тебе станет страшно от того, чем тебя попробую напугать я", процедила она сквозь зубы, разжёла пальцы и Гарри Приземлившись, покачнулся и попятился. — Ой, ну ладно тебе, Брэнди, — пробормотал он, но Брэнди уже отвернулась и зашагала прочь. Гарри сунул руку в карман комбинезона и вытащил носовой платок, дабы вытереть пот со лба. Пот он вытер, но когда глянул на платок, обнаружил, что тот лилового цвета. «Ой, черт!» — выругался Гарри и Хердито запихнул платок обратно в карман. Шут порядком взмок, упражняясь на гребном тренажере. Но он задал себе такой ритм гребли, чтобы не слишком утомляться, но ну и при этом не слишком расслабляться. Он слишком долго не упражнялся в последнее время, и теперь... Ему было приятно как следует размяться. Когда он услышал сигнал вызова своего коммуникатора, он недовольно буркнул, разжал пальцы, сжимавший имитатор рёсел, и поднёс левую руку к губам. Что случилось, мамочка? Хорошая новость, мой сладенький, донёс их динамика. микрокоммуникатора, воргующий голосок розы. Цуцик говорит, что ему удалось выяснить, кто горобанул кабак. Новость просто отличная, ответил шут и после небольшой паузы поинтересовался. А, надеюсь, это не один из нас? Ну что ж, мурлыкнула мамочка. Это не я. И скорее всего не ты, дорогуша. Ну а теперь признавайся, кто у тебя ещё на уме, цветочек мой? Ну, я бы, конечно, предпочёл, чтобы этим человеком оказался кто-нибудь из местных, признался шут. Но у меня такое ощущение, что для того, чтобы получить точный ответ, мне придётся поговорить с сухи лично. «Ну, свяжи-ка меня с ним, ладно?» «Нет, я просто ушам своим не верю», — притворно возмутилась мамочка. «Неужели ты способен так оскорбить меня? Если ты задаешь мне прямые вопросы, я тебе всегда стараюсь дать точные ответы. А если ты задаешь неправильные вопросы...» — Тут уж извини, я не виновата. — Ну, будь по-твоему, моя прелесть. Роза умолкла, и Шут услышал писк электронного сигнала. Мамочка вызвала Сухи. — Сухи на связи, капитан! — послышался голос легионера. — Я нашел этого поганца. — Отличная новость, — ответил Шут. А я уж боялся, что дело придётся передать местной полиции и улететь с Ландура, так и не узнав, кто по винен в случившемся. Надеюсь, преступник не легионер? После того, как Росс заукорила шуттов в том, что он нечётко формулирует вопросы, он постарался быть точнее. Ага, это ж он со суши. Он точно не легионер. — Ну, слава богу, утешил! — облегченно вздохнул шут. — Ты уже сообщил об этом полиции? — Пока нет. Я же не знал, что вы предпочтете, капитан. Может, вы хотите самолично взять этого мерзавца, так что теперь вам и карты в руки, сэр. Если вы хотите передать информацию здешним копам, я могу взять это на себя, а? Шут покачал головой, но, вспомнив о том, что сухи его не видеть, сказал. — Да я сказал ландурским полицейским о том, что они не имеют права арестовывать кого-либо из моих подчиненных без моего разрешения. Думаю, стоит оказать им подобную любезность и в отношении местных жителей. Мы предложим полиции любую помощь, какую они пожелают. — Ну, а уж они пусть сами и решают. — Будь так добр, передай мне полученные тобой сведения, и я лично передам их местным властям. — Договорились, капитан? — ответил Суси и прервал связь. Шут взглянул на отложенные им весла и задумался, не по поупражняться ли еще. — Но нет... Он сбился с ритма, да и дело нужно было закончить поскорее. Он встал, потянулся и направился к душевой кабинке.